для нашего разума. И действительно, митрополис Северска этот вопрос решает. Но и в этом кроется недостатки этой книги. Потому что, конечно, вы сами понимаете, что когда мы пытаемся догмом оценить с точки зрения нашего разума, то мы оцениваем не все, а только то, что доступно нашему разуму А каждый родом удобно, как богооткровенная истина, по содержанию своему бесконечному. Кроме того, книга «Силья» сразу очень интересная и богатая, она опирается все-таки на Макалия потому что основные определения, которыми он пользуется, даются чётко только у метрополита Макаре. Кроме того, у, у, у, у Синнестра там не всё изложено очень уж гладко, с точки зрения языковой. То есть там многие положения, можно прочесть дровяка запутанное изложение ну, он сам это понимал очень хорошо и поэтому и назвал свой книг опыт изложения догматов опыт дагматического вот, богостоя исторического изложения есть еще один учебник тоже мало к сожалению Это четырехтомник Малиновского. Но не то короткое переиздание его, то есть не переиздание, а конспект его, который в вот, вот, Петербургской академии был издан. А именно четырехтомник большой. Чем хорош этот учебник? Он учитывает и ту, и другую сторону. То есть и то, что дано в учебнике Макария, и что дано в учебнике Сибирскому. И он дает догматы в таком как бы изложении, противопоставляя их учением католическим и пакистанцам. То есть каждый догмат он рассматривает именно в сопоставлении. Кстати сказать, именно эта сторона э, и определилась э, основной для критики учебника э, этого Малиновского. Это хороший, как учебник это просто прекрасно. А вот э, как критика, э, критика действительно, если вы читаете, вот вы, вы, наверное, знакомы с трудами Грубаковского, по повезду знакомы с трудами Грифлоровского, там это критик этот учебник просто подвергается разгромной критике. Почему? Потому что задача и Лобоковского, и Хлоровского была экуменической скорее. То есть они пытаются найти то общее, что есть в православии с другими инославными учениями, а не пункты противопоставления. А раз здесь есть пункты противопоставления, то это их совершенно не устраивает. А вот это общую часть, конечно пытается не найти. Но можно было бы еще продолжить наш экскурс по книгам, самые доступные книга здесь ловского, мистическое и догматическое богословие, К сожалению как учебник это не пригодная книга, потому что эта книга хороша только для чтения уже после того как ты знаешь праматическое И с грустью могу отметить то, что при чтении этой книги, православный, знающий догматическое богословие, увидит эту книгу как православную, католик увидит как католическую, протестант как протестантскую книгу, потому что в этой книге нет ни одного определения. А в силу делу в том, в каком объеме встречаются понятия у нас, это очень важно всегда бывает в догматическом богословии как мы, православная церковь, понимаем то или другое поражение. Вот этого там нет. Поэтому, поэтому надо, я могу эту, эту книгу рекомендовать только уже после того, как вы изучите грамматическое догословие. Хотя материала там на самом деле очень много интересного привлечено и как раз пользоваться и можно было бы этой книгой, если бы это не то обстоятельство, что вы все-таки в этой области неречены. Я именно так это и рассматриваю. Теперь догматическое богословие имеет дело с догмами. Что это такое? Вот обычное определение догмата следующее. Я даже просто за это читаю. Догнуты, суть, теологические, богооткровенные истины, определяемые и преподаваемые в цепи, как непривыкаемые и обязательные. Для всех верующих правила веры но давайте разберем это определение потому что чтобы было и понятно о чем идет речь для этого надо понять значит что же такое хочу что означают слова которые мы здесь употребляем Прежде всего, теологичность. Вот э, говорится о том, что э, это теологические истины. Значит, э, ну, правда, здесь сказано сразу теологические и богооткровенные истины. Значит, теологические. Э, значит, речь идет просто о Боге. Что это истины, относящиеся к Богу. И следовать ну, не только к Богу, и к действиям Бога в мире. Лучше так сказать. Но почему мы можем говорить о том, что вообще возможно это? Как может быть? Ведь дело в том что мы с вами творение божие и поэтому а мы говорим о творце и его действий можем ли мы на самом деле э, что-то сказать о творце э, чем, ну чем более что мы с вами знаем о том что бог не достижим после Конечно, для нас с вами это невозможная задача, и она невозможная была бы, если бы ни одно обстоятельство, то, что мы с вами созданы по образу Божьему. А раз мы созданы по образу Божьему, то, следовательно, у нас есть возможность богоуподавления. А раз есть возможность богу уподобления, то, следовательно, есть возможность частичного знания о Боге. Конечно, мы не можем знать полностью ни самого Бога, существа Божьего мы не можем знать, мы не можем знать действий Божьих в мире, в нас, но что-то все-таки мы можем знать. И поэтому, э, по, э, но есть откровение Божие. То, что Бог изволил нам открыть, то мы и знаем. Не больше, а гораздо меньше. Потому что не все то, что Бог нам открыл, мы до конца понимаем, до конца воспринимаем. Э, и мы пытаемся выразить, каким-то образом ту истину, которую Бог нам открыл. Вот это вот наша как бы задача. И одновременно это есть задача богу уподобления каждого и задача в целом. Просто определить себя как христианское общество, которое выделяется знанием каким-то о истине Божией. И то, что нам открыл Господь наш Иисус Христос, то, что открыто Духом Святым через Пророка, через Апостола, и то, поскольку Дух Святый действует в Церкви все время, мы ведь в Церкви принадлежим, и Господь наш Иисус Христос не оставляет Церковь, до конца века не оставит. Поэтому есть какие-то возможности, для познания Бога. но ну, вы знаете, во всяком случае, из литературы, что мы пытаемся выразить своё знание как бы в двух аспектах, в отрицательном и в положительном. То есть, с одной стороны, мы пытаемся сказать о том, чем Бог не является, И поэтому исходим из того, что раз мир изменится, то Бог должен быть вечен. То каждый из нас имеет какое-то место в этом мире. Мир создан, и, естественно Бог везде существует. То есть много таких вот моментов, как мы пытаемся из того, что есть в мире, и то, что есть в нас, как образе Божьем, представить в отношении Бога и понимать, что Ему присуще в высшей степени то, что соответствует нас. И поэтому... С отрицательными сторонами мы сталкиваемся, чем Бог не является, и с другой стороны, чем Он является, как высший разум, высшая любовь, там и так далее. То есть эти понятия оборудоваются. Но во всех случаях на первом месте, я повторяю, стоит вот это слово «теологичность». Значит, «теологичность догмата» это есть, значит, учение о Боге и о его действиях в мире. Все. Я, пожалуй, сразу сделаю одно замечательное. Обычные учебники по, по догматике как раз и строятся по принципам, а именно Бог сам себе, то есть что мы знаем о Боге, А ну, И тогда, конечно, мы пытаемся то, что содержится в церкви, выразить теми словами, которые нам даны. Ну, те, которые были святыми отцами и созданы специально для этого, как троица, единосущие, сущность, непостась и так далее. Это слова все-таки наши, их нет в священном писании. Но тем не менее мы пытаемся выразить ту мысль, которая здесь нам дана. И этими словами, этими мыслями мы пытаемся оградить себя от инославия, от искажения истины но так вот это потом подробнее мы будем рассматривать вот это такое такого вот содержание понятия теологичсти зачем бога об этом можно было бы говорить очень много но как раз здесь я эту часть сошлюсь и на тот раздел, о котором я вам говорю, что такое откровение Божие в катехизисе. Значит, прежде всего, на, на что стоит обратить внимание только? Об откровении Божьем. Бог открывает себя людям. Но, первое, возможно ли для Бога это открытие людей? Ну, конечно, Бог всемогущ. И поэтому кажется, что действительно он может открыть все, что можно. Но попытаемся на одну минуточку представить себе, что мы сами пытаемся себя, пытаемся открыть себя, ну, например, компьютер. Компьютер что-нибудь про нас узнает? Наверное, нет, правда? Творение о Творце может не узнать. Но тем не менее, вот то, что в Откровении Божьем содержится еще то, что своему э, образу Он дает какое-то знание о себе, более того, здесь Боговоплощение. И Боговоплощение дает нам уже совершенную возможность Бога Откровения. Потому что Господь наш Иисус Христос, будучи не только Богом, но и человеком, выражает человеческим языком мысли о Боге. И это откровение Он нам дает. Поэтому возможность есть от самого Бога, об откровения Божьего. Во-вторых, конечно, есть, возможность нам принять это откровение и памятуя то, что все-таки, когда мы его принимаем, а в целом церковь принимает откровение Божие в том объеме, в каком оно может вместить И не зря Иеремий Илеонский говорил, что незачем искать истину Вне церкви, если ее можно найти, самой церкви. Потому что в церкви, как в богатую сокровищницу, апостолы вложили все, потребное для нашего спасения. Поэтому, конечно, есть возможность нам принять откровение. И, конечно, еще третий здесь момент, а именно нет ли искажения в этом приеме. В церкви искажения нет. В каждом из нас такая возможность для искажения откровения заложена. Может быть, по этому догматические формулы церковь бережно сохраняет. И не только сами догматы, но и догматические формулы. Здесь я термин сразу скажу, что это значит. Догма – это есть не богооткровенная истина, имеющая вот такое онкологическое значение. А догматическая формула – это наша попытка выразить вот это божественное откровение. Эти догматические формулы могут меняться. Например, Первый Вселенский собор, в пи говорит кончается тем что в веру и в духа Святаго не раскрывая содержание что это значит второй вселенский собор по отправляет эту и дает более развернутую догматическую формулу о духе свяого что это ну, каждый знает уже то как мы в это символе веры излагаемых. И в Духа Святаго Господа, Женководящего, Женководца, Исходящего и так далее. Но, тем не менее, когда выработаны формулы дагматические вот такие, то церковь их вегетно сохраняла до последнего уровня. Сейчас мы с вами часто сталкиваемся именно с этим вопросом. Что как раз надо всегда менять эти догматические формулы в зависимости от того каково наше сознание для того чтобы было понятно каждому человеку но ну, вы это знаете все эти слова вам хорошо сейчас знакомы но тем не менее помним все-таки что именно в отношении веры в учение святые отцы всегда сохраняем гибернатические формулы, не меняя их. Но ну, я не буду комментировать, почему сейчас идет изменение, попытка изменить вот эту ситуацию и как бы дать новые формулы вместо старых. Это происходит просто в силу обмены разного рода, в силу нападения на Но давайте дальше рассмотрим. Значит, это теологические и богооткровенные истины. Дальше мы говорим о том, что определяемые и преподаваемая церковью. Что это значит? Это означает следующее. Мы с вами знаем, це это непростое общество человека, которое как бы состоит из сначала апостолов, потом они рукоположили епископов, епископов, которые рукополагали рукополагали священторов, и так до нашего времени идёт цепочка рукоположений. С одной стороны, это люди, которые отличаются таинства заучения в церкви. Кроме того, есть послоны в церкви, пасты и послоны. Это не только общество. Это общество еще обладает целым рядом характеристик Первое. То, что есть невидимая часть этого общества. Невидимая часть, как вы знаете, двух сортов. С одной стороны это благодать, которая присутствует в церкви, в этом обществе, поскольку Дух Святый все время пребывает в церкви и дает церкви благодать Господа нашего Иисуса Христа. С другой стороны, есть церковная жизнь, есть, да, если говорить о невидимой части, то есть все те, ушедшие от нас святые, который тоже присутствует в церкви, и который поддерживают ее и помогает сохранить вот это вот самое предание. Зачем, конечно, церковная жизнь? Эта церковная жизнь тоже многогранна. С одной стороны, это навыки разного рода, как сохранить, навыки внешние, Насколько мы все-таки двусоставны, у нас есть и тело, и душа. Точно таким же образом, как в Евангелии написано, чернилами с одной стороны, с другой стороны она, она несет с собой дух. Везде мы видим вот эту двойственность. Двойственность материальную и духовную, которая стоит рядом. И вот прадьбы, если уж говорить о Евангелии, о Новом Завете в целом, о предании церковном, то в церкви сохраняется не только буква того, что мы с вами знаем, но и толкование непроизвольное, а именно толкование, которое было дано апостолами, оно бережно сохраняется до нашего времени. Ну, за некоторым исключением, где что-то там было потеряно в очень небольшом количестве, и то, что давало различные мнения, как толковать то или другое место. Но как раз это в несущественных местах. Это мы с вами знаем. Значит, вот деятельность церкви – это самое основное. И это деятельность церкви такова, что церковь структурирована не только вот как бы из пасты и посломы. Здесь есть предстояние перед Богом, более близкое, более далекое. Здесь в церкви есть люди. Разные степени святости всегда пребывают. И в целом цепи хранит вот это предание большое. То, о котором мы с вами говорим. О священном предании. Церковь бережно сохраняет его. Когда возникает, все время идет борьба с церковью. И борьба очень серьезная. Сейчас мы с вами тоже свидетели нападения на церковь, причем нападение такого, которого мы могли бы не ожидать. Но самая серьезная борьба с церковью происходит даже на наших глазах. Каждый из нас какой-то степени чувствует это нападение на церковь. Это не только знаю в том, что что-то увлечет нас к греху. Это идет непосредственно нападение на то, чтобы уничтожить православную церковь, уничтожить священное предание, заменить его чем-нибудь другим. Эта борьба сейчас происходит очень серьезно. Так вот, для защиты... А эта борьба была во все времена. И для защиты церкви, Особенно важно было выделить истины, которые бы эту нашу церковь защищали. И вот среди большого числа истин, которые переданы нам, это бесконечное число, то, что передано нам Богом. откровение действительно неуместимы. Но некоторая часть, церковью фиксируется, обдумывается, формулируется словами для того, чтобы мы могли защищать себя от нападений и Поэтому э, вы видите, что э, и символ веры был принят э, на Первом Вселенском Соборе для защиты от альянской велики. Этот символ веры пополнился последними еще членами для защиты от, от духоборцев <свят> на Втором Шеленском Соборе. Вы знаете о том, что появились потом догматические формулы э, о двух природах при одном лице у Господа нашего Иисуса Христа э, по, на Четвертом Шеленском Соборе. Вы знаете о том, что на Шестом Шеленском Соборе было принято, формула соответствующая о двух волях у Господа нашего Иисуса Христа на седьмом Вселенском соборе был были принята иконопочитание, иконоборцы были вместо выработана формула против иконоборчества. Но это формулы вырабатывается. А сами подробно Догматы эти от святых апостолов сидят. Мысль церковная сохраняется от святых апостолов. И тщательно смотрится на, на, на, за тем, чтобы эти формулы действительно были э, по, по, по таковы, что в них всегда веровали все и повсюду, в православии для защиты от нападений извне на Вот здесь и отрабатывается вот это как бы мысль, оформление, но не сами догматы, потому что догмат, а Троица существовал с самого начала, но термин Троица появился позже. Вы это знаете, так же как единосущие, строится об этом говорит все евангелие об этом говорит говорят послание но сам термин употреблен гораздо позже вот но для того чтобы точно выразить учение церкви вот это вот для нас является основ значит Церковь из множества истин выделяет основные какие-то. Основные не потому, что они являются более важными, чем те, которые не формулируются, а потому, что они являются оружием в борьбе с церковью. И вот эти истины выделяются, определяются и содержатся в церкви. Ну и, конечно, э вот это и есть вот это вот то, что называется свойством догмата церковности. Церковность догмата. То есть свет его не только содержит, а содержит изначально, но выделяет из множества других божественных откровений и выделяет как не дает догматическую форму вот это вот это вот выделение догматов и церковью определяется и конечно определяется мы сказали с вами для чего для того чтобы это действительно было самым важным, это закон обязательно то есть это преподается церкви еще как не и обязательные для всех верующих истины веры И обязательно значит вот здесь появляется еще момент закона обязательности закона обязательно надо понимать в нескольких смыслах Прежде всего, это поскольку, поскольку мы с вами принадлежим к церкви, но мы принадлежим с вами к церкви воинствующей. То есть мы с вами грешные люди, а принадлежим к святой церкви. Мы с вами во многом святы, а и, но нам требуются какие-то руководства. Мы с вами освещаемые люди, а не святые. Наша задача быть святыми, как свят Бог. Вот это, при выполнении этой задачи, конечно, мы смотрим на вот эти истины, которые преподаются нам, как законы обязательные. Ну, как, во-первых, имеющая колоссальнейший авторитет. Это наиболее высокие, наиболее важные положение которые для нас обязательно Во-вторых, конечно, есть дисциплинарная сторона церкви. Вот эта дисциплинарная сторона церкви тоже очень существенна. Потому что мы можем, по тому, как мы исповедуем ту или другую догматическую истину, можно сказать, являемся ли мы православными или не являемся православными. Это обязательность, потому что как можно выразить наши исповедование веры? конечно с помощью догматических форм и вот почему при каждом таинстве обязательно какие-то догматические положения всегда с нити начинается сначала верую в то-то то а потом уже происходит то, -то таинство церковь совершительное что вера должна быть православной поэтому Не только высота самих этих догматических учений, но высота не в смысле человеческом, а в смысле богооткровенности. То, что это истины действительно открыты нам Богом. В этом мы убеждаемся. И затем мы их исповедуем перед всеми. И третья сторона в этой закона обязательности, а именно то, что сами эти истины являются спасительными. Вот если мы не просто словесно, так сказать, юридически будем говорить, что да, верую во единого Бога Отца и так далее, а если мы всей душой поймем, что действительно догматические истины Вниз, это есть не только словесное выражение каких-то истин, которые нам открыты Богом, но еще и наша обязанность следовательно следовать этим истинам и тому, что эта истина нам дает, то тогда, конечно, Бог есть любовь, требует любви от нас единство Божие требует единства наше. Ну и так далее. Вы знаете, что все послания апостола Павла построены именно по такому принципу. Сначала некоторые догматическое введение, а потом следуемое из этого догматического введения правила нравственности. И, следовательно, если мы не только, так сказать, словесными формулировками обходимся, но и живем согласно догматическим э, по -по догматам, то тогда мы конечно э, можем э, рассчитывать на спасение и вот это третья сторона спасительность э, по -по -по и да, тоже дает нам э, по почему ответ на то почему эти истины закона обязательны для каждого из нас Так что, видите, четыре как бы основных свойства, я вам сказал. Это теологичность, богоотравенность, церковность и законообязательность. Как раз эти четыре свойства и характеризуют догм. Но сразу же сделаю некоторую оговорку. Есть много положений, которые не являются догматами. То есть церковь их не установила как догм. И может даже и невозможно их установить как догм. Но которые... Вот, как бы сказать... Вот они... Есть положение, которое, ну, вероятность того, что это так, очень велика. Но, тем не менее, мы не можем проследить к апостольскому времени. Ну, например, учение о телесном вознесении Божьей Матери. Вероятность этого очень велика. Но, тем не менее, мы никак не можем по никаким способом проследить, что это есть апостольское учение. А в церковном предании это содержится. Как относиться к такого рода положению? Есть специальный тенд который э, э, э, так вот сейчас принят. Теологумен. Вот теологумен э, это есть как раз вероятная истина, которая конечно ни в какой степени не противоречит ни никакому другому. Она может содержаться, она содержится в церковном предании. Но тем не менее, К догматике отношения вот, имеют очень косвенное, то есть они относятся к числу догмат. Вот тогда мы говорим теологумия. И есть еще один термин – это догматическое мнение. Де догматическое мнение – это может быть даже отдельное откровение какому-нибудь человеку. Потому что никто, так сказать, не ручается к тому, что к каждому человеку может быть какое-то откровение особое. но Оно должно обладать тем свойством, что оно не противоречит учению в церкви. Тогда мы говорим, что это действительно догматическое мнение. Как вы видите, вот эти два термина, теологумен и догматическое мнение, они очень похожи друг на друга. Но их на самом деле они чуть ли не совпадают. И во многих местах так они как синонимы выступают. Но чаще всего теологумен говорится тогда, когда вероятность очень велика, что это так и есть. А догматическое мнение, когда просто это мнение отдельного человека. И есть еще ошибочное мнение, когда тоже догматическое может быть мнение, но ошибочное, если оно противоречит учению церкви. Тогда, конечно, мы говорим об ошибочном мнении. Здесь вот есть такой набор терминов который мы с вами употребляем. Значит, обратите внимание на то, что этим я и ограничу задачу догматического богословия. То, что догматическое богословие должно иметь дело с минимумом лет. Обязательно, то есть то, что является несомненно исходящим как апостольское предание, а не как дальнейшее развитие церкви. И обычно, когда речь идет о догматическом богословии, то говорится о том, что предметом изучения догматического богословия являются догматы. Метод, который пользуется при этом, это метод установления церкви, того, что действительно догмат является богооткровенной истиной. Кроме того, мы можем еще здесь отметить какие-то оттенки. Например, оттенок такой, что э, как Этот догмат формулировался различными святыми отцами в различное время. Ну, частично вы это знаете из истории церкви, о том, как вырабатывались догматические формулы. Тот, кто привык изучать святых отцов, тот знает насколько бывает действительно причуддивать и удивительно мысль того или другого отца церкви. потому что конечно каждый из отцов церкви как правило всех догматов касается либо частично но какой-то сказать с какой-то стороны. Но приведу пример, который будет играть роль гораздо позже, потому что сейчас я не смогу вам подробно сказать Вот догмат искупления. Это центральный пункт нашей жизни. Все То, на что мы рассчитываем. На наше спасение. Следственный вопрос идет об искуплении. Как у святых отцов можно проследить э, развитие э, по, по этого догмата. Ну, одни святые отцы, в основном Александрийской школы, говорят о том, что Господь наш Иисус Христос соделал наше спасение, во-первых, своей жизнью и главным образом научением тому, как мы должны поступать такое как бы, идеальная человеческая личность и как как бы, надо как надо поступать. Отсюда кровь Господа нашего Иисуса Христа и искупила, и отмыла все наши грехи а здесь тоже но правда эту это точку зрения я не могу до конца развить но только почувствуе разницу формулировки с предыдущими ну часто в богословской литературе это называется прагматическим учением о искуплению И четвертое есть поменение, которое стоит особняком, и тоже у святых отцов встречаемое. Это о роли или о правах сатаны в деле искупления. Вы помните пасхальное послание Григория Богослова, который был противником этой теории действительно кому приносится жертва вот Господь при принес жертву искупительную жертву если он искупил то искупил у кого он выкупил человеческий рот если он выкупил у дьявола Если он до отдал свою кровь ему, дьяволу, то это кощунственно, правда? Это вот, с одной стороны. Хотя по логике, вещей человек, павший, стал рабом именно дьявола, а будучи рабом, он уже признал себя хозяином дьявола, и надо было выкупить его у дьявола. Правда, логика, так сказать, простая. Это, но против именно кощунственности этого факта, как раз размущает святого Григория Богослова. С другой стороны, если кровь Господа принесена Богу Отцу, кто зачем? Разве нужна Богу Отцу кровь своего сына? если он даже заменил сына авраама когда тот захотел принести приносил ужеах то он заменил его к тельцум то есть если он сына авраама пожалел то зачем же ему понадобилась кровь собственного сына этот вопрос конечно, сразу встал и некоторые э, в, в, в, в святые акции, скажем, у Григория Нискова, э, да, наиболее разработанная эта теория, если вы возьмете его катехизис Григория Нискова, э, то он там и говорит э, примерно такого рода, что э, это как, э, была как бы удочка, которая была брошена э, по, дьяволу, с разными с одной стороны для того чтобы ну как бы договор с дьяволом что он отдает весь человеческий род за кровь невинного Господа нашего Иисуса Христа но безусловно так как он дьявол принимает кровь господа нашего иисуса христа ту на которую он не имел права то следовательно это это кровь оказалась не только бесполезной для дьявола но и для него разрушительной. и для разрушительной для всего дело по сатане она разрушила ад она даже разрушила устои сатанинские и сам сатана в результате этого придет к Богу. Это на этом построено, я коротко просто говорю, эскизно, это теория апокатастосиса, которую вы можете вот, так сказать, узнать о Григории Нискова. Но с модификациями разного рода этой теории можно встретить у святых отцов Но, конечно, мы мы с вами можем по этому поводу только действительно вместе с Григорием Богословом пожать плечами, потому что Богу не свойственен обман. И поэтому, с какой бы целью, поэтому обманывать и сатану Бог не станет. Никого. И поэтому считать, что это есть некоторая удочка брошенная, в сатане нельзя. Вот вам несколько таких теорий. Просто. Которые действительно у святых отцов вот так встречаются в зависимости от их философских воззрений, от их таком становления, их образования, в зависимости от их симпатий. Но, разумеется, вот когда церковь все это рассматривает, то как раз церковь э, по, любое догматическое установление желает э, по, по, так, как написано в ороще Вселенского Собора, а именно последующий святым отцам. То есть э, действительно, так как изволище Духу Святому нам как говорили апостолы, Точно так должны следовать и святые отцы в дальнейшем. То есть из множества мнений, которые есть у, у святых даже отцов и не святых, учителей церкви, выделяется то, что соответствует действительно церковному преданию. Потому что это важно. Самое важное это сохранение священного предания. От апостола до наших дней. Ну вот такой э, экскурс вам о догмате я хотел сказать. Э, теперь э, еще что? Ш, э, ну, я э, одно место вам все-таки Прочту сейчас, если можно, из Викентии Лиринского. Речь идет о том, что какова же наша роль, как как, как мы, богослови, обязаны относиться к догматам. Это не просто должна быть некоторая формула, которую мы будем как попугай повторять. Для нас важным является раскрыть содержание этого догмата. Но с каким способом мы можем раскрыть это содержание? Вот способ раскрытия содержания догмата, ну, лучше всего я это действительно прочту из Викентия Виленского в его работе, которую вы знаете, напоминание. Я не знаю, переиздавалась ли она в наше время. Вы можете мне сказать, скорее, переиздавалась ли она. Потому что я пользуюсь старыми зданиями просто. Но он же был, жил около 450 года между третьим и 4 а само между третьим и 4-ми вселенскими соборами его написано это напоминание. Значит, следует оградить свою веру двояким образом. Во-первых, авторитетом Священного Писания, а во-вторых, преданием Вселенской Церкви. В самой же Вселенской Церкви особенно должно заботиться о том, чтобы содержать то, во что верили повсюду, всегда, все. Совершенно необходимо, чтобы нить толкования пророческих и апостольских писаний направлялась по норме древний и вселенского понимания но ну, дальше идет у него тут я перерыв мнение о необходимости сохранения единства в самом возрастании в познании предание говорит апостол Речь идет о, здесь ссылка идет на апостола, послание апостола Павла к Тимофею, где он говорит, держися предание. Помните это место. Так вот, предание, говорит апостол, сохрани. То есть талант веры вселенской сберегил целости и неповрежденности. Что тебе уверено, то пусть и остается у тебя, то ты и передавай. Ты получил золото, золото и отдавай. Не хочу, чтобы ты мне подкидывал вместо одного другое. Не хочу, чтобы вместо золота представлял ты нагло свинец или обманно медь. Если дарование Божие сделало тебя способным по уму, по образованию, по учености, то будь «Веселеилом духовной скини». Ну, помните, кто такой веселеил? Тот, который скинию э, по, по, по, по, по, по, по, по завета. «Полируй драгоценные камни божественного догмата. Прилаживай их верно, распределяй их мудро. Придавай им блеск, грацию, прелесть старайся, чтобы вследствие твоего ясного изложения яснее разумели то, во что вели не так ясно. Достигай, чтобы потомство сознанием словословило то, что прежде древность чтила несознательно. Но учи тому, чему тебя научили, и, говоря нового, не скажи нового. Но, может быть, Кто-нибудь скажет, и так в Церкви Христовой не должно быть никакого приспеяния религии. Всеконечно должно быть, и при том величайшая Только приспеяние это должно быть действительно приспеянием, а не переменную веры. Приспеяние состоит в том, когда тот или другой предмет, Усовершается сам в себе, а перемена в том, когда что-нибудь перестает быть тем, что оно есть, и превращается в другое. и так пусть возрастает и в высшей степени пристревает с течением лет и веков понимание, разумение, мудрость, как каждого отдельного христианина, так и всех вместе. Как одного человека, так и всей церкви, но только в том же своем роде, то есть в одном и том же догмате, в одном и том же смысле, в одном и том же понимании. Следует древние догматы небесной философии с течением времени укреплять, облагораживать, очищать, но не следует их переменять. Не следует их обсекать, не следует уродовать. Церковь Христова, заботливая и осторожная блюстительница догматов, никогда в них ничего не изменяет, ничего не уменьшает, ничего не прибавляет. Необходимого не отсекает, излишнего не прищепляет, своего не теряет. Чуждого не присвояет, но со всею старается единственно о том, чтобы рассуждая о древнем верно и мудро, если что в древности предначертано и основано, то довершать и отделывать. Если что пояснено уже и истолковано, то укреплять и подтверждать. Если что уже подтверждено и определено, то хранить. Чего другого, наконец, всегда старалась она непременно достигнуть определениями соборными. Не того ли только, чтобы после с рассудительностью веровали в то же самое, во что прежде веровали в простоте. Не колеблясь, говорю и всегда скажу, что Вселенская Церковь, побуждаемая новизнами еретиков через определение своих собор не другое что-нибудь делала, как именно то, что принятое ею прежде от предков по одному преданию подтверждало потом для потомков. Хорошие слова, правда? И вполне пригодны для нашего времени, для нашего смутного времени между прочим я просто еще одну цитату вам прочту из патриарха Сергия тогда еще э, не патриарха но из работы которую вы хорошо знаете всякий догмат потому и составляет предмет веры а не знания что не все в догмате доступно нашему человеческому пониманию когда же догмат становится слишком понятно, то имеются все основания подозревать, что содержание догмата чем-то подменено, что догмат берется не во всей его божественной глубине. но вот так что давайте. Это я вам цитату дал для того, чтобы вы э, так э, э, э, э, ну, не думали... То, все у меня будет понятно а когда непонятно то, значит все хорошо <смех> ну ладно давайте на этом мы сегодня кончим потому что сложная тема я ее продолжу следующий раз а здесь я просто чувствую что душно <смех> до полного Но э, все-таки, когда они понятны, вы меня спрашиваете. Потому что хоть и не все понятно в догмуте, но что-то понятное имеется. И моя, вот такая же музыка, пользуйтесь, можно что-нибудь делать. Моя в этом отношении нужна и разбойка. Спасибо. Богопознание, То есть вот эти первичные понятия, я буду предполагать известны. В какой-то степени вы можете ими воспользоваться, из вот выпущенного тоже моего такого катехизиса, который я читал для курса не вашего, а вот ныне второго курса. Там, во всяком случае, я попытался даже более подробнее о них говорить, чем вам. Но в то же время вы посмотрите, может быть, там что-то есть такое, что я вам не рассказывал, и наоборот, я мог вам рассказать то, что не рассказывал я. Так что в этом, в этом тоже конспекте вы посмотрите. А сегодня лекция будет посвящена уже как бы началу догматического богословия, а именно такой вероучительной уже концепции мы пойдем. И прежде, значит, с чего мы должны начинать? С истины бытия Бога. Вот. Истина, так что первый параграф истина бытия Божия. Ну, вы знаете слова апостола Павла в послании к евреям 11 глава 6 стих. Веровать же подобает приходящему к Богу яко есть. Значит, это есть исходная позиция, с которой мы можем начинать наше рассуждение о Боге, о его свойствах, как внутренних, так и в отношении к миру. Но поскольку мы им живем, движемся, и мы, как говорится, в деяниях, в Святых Апостолов, это 17 глава, 20 стих, то как раз нам надо понять, откуда мы знаем, что Бог есть. Прежде всего, этому научает нас наш внутренний опыт. Ну, имеется в виду, как наш личный опыт, которому мы, может быть, и можем не очень доверять. А личный опыт состоит, конечно, в том, что бывают минуты озарения, бывают минуты такого чудесного явления нам, божественных сил, по которым мы можем судить, что действительно Бог есть. Но главным образом... Конечно, мы должны отмечать наш этот субъективный опыт от опыта всего человечества. Оказывается, что каждый человек обладает этим опытом, как бы. Дело в том, что, конечно, идея Бога прирожденная для человечества. Эта идея, конечно и позволило Тертулиану сказать, что душа человека, всякая душа человека христианка. Но, а кроме того, есть еще, так что из того, что всеобщее это свойство, действительно, мы не знаем ни одного народа, ни одного момента истории, когда не было бы веры в Бога. Бывали периоды богоборчества. Это с одной стороны. Бывали периоды уклонения человека от истинного богопочитания. Таких периодов мы можем считать в истории человечества много. Но, тем не менее, всякий раз это было в соотнесении с верой в бога но и потому что человек в человеке есть образ божий а образ божий естественно человека заставляет стремиться к первообразу. образу поскольку первообраз живой бог есть любовь и всякие разные действует на нас, то естественно, что наше естество откликается на призыв Божий. Мы с вами знаем, что блажение чистей сердцем Якутии Бога озарит. Но и действительно, поскольку в истории Церкви всегда есть святые, даже те, которые посреди, на земле живут, которые которые лучше видят духовное, чем мы, которые заслонены от духовной природы какими-то грехами своими, то, конечно, мы знаем о том, что действительно такое прозрение возможно даже в земном бытии. И это позволяет думать, что действительно человек может всегда, идя по пути святости, достигнуть до состояния боговидения. И знание о Боге, что Он есть, ну, дается как бы и опытом, и самим откровением божьим для нас. Но вы знаете, что апостол Павел говорил, что теперь мы знаем как бы в зеркале, в гадательном. Но это связано с тем образом, что во времена апостола Павла зеркала были не такие, как у нас, более ясные, а были просто металлические зеркала, которые довольно-таки неясно отражали этот предмет. И поэтому этот образ был тем более понятным. Сейчас бы сейчас он менее понятен, потому что когда мы подходим к чистому зеркалу, то мы как бы видим себя более полно. А в те времена, конечно, это были только общие какие-то контуры, многое потерялось в таких зеркалах. И апостол Павел, конечно, и говорит о том, что в те времена мы знаем как бодатьтельно как в зеркале. а вот настанет время, когда мы узнаем более точностью. Так что вот на так что гарантия для того чтобы мы могли быть уверенными в том, что бог есть, это прежде всего наш внутренний опыт. а кроме того, Есть еще внешний опыт. Внешний опыт – это история человечества. Конечно, явление Бога в истории. Но здесь, разумеется, да вот заходите, должны быть решены ряд вопросов, потому что в какой степени мы можем доверять тому опыту, который к нам пришел, то есть есть много там работы чистой исторической но тем не менее эта работа ну, всегда плодотворно она дает уверенность. Кроме того старик историческому такому внешнему опыту для нас внешне является относится явление самого бога в виде бога воплощения. И Боговоплощение э, дает нам э, именно наибольшую гарантию, что Бог есть. Тем более, что э, Боговоплощение однажды совершенное не прекращается в истории. Э, с этим Боговоплощением мы имеем дело все время, потому что э, Бог является э, нам под видом хлеба и вина, Бог является нам в, в виде в таинствах, когда действительно благодать Божия Духом Святым нам усваивается, нами. Поэтому опыт такой вот, ну, то, что внешне, скажем так, как видите, он даже немножко больше, чем я вначале называл чисто историческим, э, существует. Но внешним для нас он является только потому, что мы с вами находимся в греховном состоянии. А избавляясь э, от греховного состояния, э, приобретая все больше и большее свойство божественное, Богу уподобляясь, мы, естественно, при богоуподоблении становимся и более ясновидящими как бы в отношении божества. И вот это вот э, э, э, э, ну как бы обожилие об, человека дает тоже возможность для более ясного э, усвоения э, истины той, Бог есть. Ну и, конечно, можно к этому добавить, что только безумие действительно может сказать о том, что Бога нет. Но, к сожалению, мы с вами сейчас живем в обществе, где действительно мы часто именно встречаем в это выражение Ну, дело в том, что к концу времен, а скорее всего мы так именно движемся, действительно богоборчество должно приобретать и приобретает более сильные форму, чем это было раньше. Но, тем не менее, когда мы с вами более подробно будем знакомиться с теми, кто говорит, что Бога нет, то чаще всего выясняется, что они тоже это знают, что Бог есть. Что-то такое есть, только я с этим не хочу иметь дело. Примерно так они выражают свою эту мысль. Ну а в дальнейшем они могут еще целый ряд доводов нам повести, но они слишком знакомы, я повторять их не буду. И перейду ко второму как бы параграфу нашему. Это «Возможность» и характер нашего познания о Боге. Вы знаете, что в начале Евангелия от Иоанна, это первая глава, 17 стих, говорится, «Бога никто же виде нигде же». «Нигде же» звучит как «нигде», правда? «Нигде» но здесь стоит в игре на греческом в греческом языке стоит местоимение опыта, которые имеет смысл никогда. Поэтому скорее всего перевести надо именно как бога никто не видел никогда или нигде никогда. Лучше сказать, никогда. Кроме того, что апостол Павел в первом послании Тимофея, это 6 глава, 16 стих, говорит, что Бог во свете живет неприступно. Его же никто же видел, есть от человек, ниже же видеть и может. Значит, это, это, но здесь Я хотел бы вам привести цитату из Иоанна Глатоуста. Это из его книги «Против анамеев», «Третья беседа», второй параграф. Вот он так объясняет это место. «Обрати внимание на точность выражений Павла. Не сказал он... Исущий светом неприступно, но во свете живы неприступны, дабы ты знал, что если жилище неприступно, то гораздо более живущий в нем Бог. Это сказал он не для того, чтобы ты подразумевал жилище и место у Бога, но чтобы ты с большим убеждением признал непостижимость его. Притом не сказал во свете живых непостижим но неприступных, что гораздо больше непостижимости. непостижим называется то, что хотя исследовано и найдено, но остается непонятным для ищущих его. А неприступным то, что не допускает и начала исследования, и к чему никто не может приблизиться. Но, как видите, здесь ясно выражена та сторона Бога, то есть познание нашего Божественного, что Его сущность, Бога, нельзя познать. Творение не может познать сущности Творца. Тем более, что мы все вызваны в этот мир из ничего. Поэтому, конечно, это ничто не может познать то, что является всем. Не может постигнуть э, существа Божие никак, никакими усилиями, как бы мы этого не хотели. Э, но э, мы можем только о сущности Бога э, гадательно говорить, Или, по крайней мере утверждать только то что сам бог нам дали дает в своем откровении не более того вот так такого и и знать такого изначальная установка наша но можно ее подтвердить некоторыми соображениями другими но ну, первое, это то, что Бога может знать только Бог. И Божье может знать только Бог. Поэтому э, мы знаем о том, что э, э, говорит э, говорится в, в, в, в, в Священном Писании. Ну, вот, например, Евангелие от Матфея, 11 глава, 27 стих. Никто же знает сына, только отец. Нет. Как кто знает ток массы. Ну возьмите параллельное место Иоанн 6 глава 46-й стих. Теперь первая Коринфянам вторая глава 11 стих. Кто бо есть от человек, я же человек. Точю дух человека живущий в нём. Також же и божий, никто же есть, точю дух божий. Ну это означает то, конечно, мы можем что-то сказать о своем духе, человеческом духе. Мы можем всего этого, поскольку мы все на одном стволе, все мы дети Адама, все мы единосущны, то мы можем судить о человеческом у других лиц. Хотя и не очень точно, но тем не менее свойства эти для нас более постижим. Поэтому здесь и говорится, что то, что в человеке, знает, конечно, дух человеческий. Но дух человеческий не может познать Духа Божия. Божие может знать только Бог. Ну и еще вот одно место, там же, чуть-чуть раньше, это первое Коринфянам, 2 глава, 10 стих, 10 стих, там говорится о божестве Духа Святаго. И говорится словами «Дух Бог вся испытует и глубины Божия». Вот отсюда и вот это разъяснение, которое скорее говорит о том, что Дух Божий как раз и есть Бог в Дух, Бог... Дух Святой, это и есть третье лицо Троицы, это мы с вами знаем. Далее, мы можем говорить о том, что наше познание только отчасти. И отчасти это не Познание скорее исходит из того положения, что мы можем из действий Божьих в мире что-то говорить о Боге. Но вот вспомните апостола Павла, который в послании к Рингенам говорит как раз к язычникам, то неизвинительно э, -э впасть во многие э -э, там, свои э предпогрешения -э, и в евсеополонска потому что видя творение, они должны были бы воздать э то воинство творцу но э -э, и конец Ио апостол Павел говорит о том инструменте, которым мы можем познавать Бога. Это верою. Ну, действительно, по, по верою можно очень много что сделать, потому что когда мы исходим из из, из, ну, из того сначала доверия к Слову Божьему, доверие к вести, которая к нам приходит, и переходим к более глубокому э, исследованию веры, то мы действительно можем что-то узнать. Вот это тот путь путь святости, если угодно. Действительные веры, Которая может приблизить человека к Богу. И при этом приближении человека к Богу человек действительно может и что-то увидеть и познать. Ну, во втором послании Коринфянам, пятая глава, седьмой стих, говорится, верою ходим, а не видимим. В послании к евреям 11 глава 3 стих «Верую разумевая». У пророка Исаии 7 глава 9 стих говорится а «Аще же не уверуете, не иноте разумеете». Но вот давайте вот это видение отчасти... Посмотрим, что собою оно может представить. Но вспомним, как пророк Моисей молит Бога, «Яви мне тебе самого, да разумно разумно вижу тебя». Бог на это отвечает. «Невозможешь видеть лица моего, «Небо узрит человек лице мое, и жив будет». Это исход 33 глава, 13-20 стихи. Параллельно еще одно место я приведу из Ветхого Завета, из книги Иова. Сафар говорит, «Можешь ли ты исследованием найти Бога? «Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?» «Он превыше небеса. Что можешь сделать?» «Глубже преисподни, что можешь узнать?» «Длиннее земли мера его и шире моря». Это 11 глава 7-8 стихи. Еще одно место. елиуй говорит «Бог велик, и мы не можем познать Его». Число лет его не следимо. Это 36 глава, 26 стих той же книги Иова. Но мы знаем, что не только сам Бог, но и его свойства непостижимы. Например, говорится о разуме Божьем, что разум его не следил. Это Исаия, 40 глава, 28 стих не измери это псалом 146 5 стих дела непостижимы это говорится у клюзиаста 3 глава 11 стих. значит действительно мы опять ну как бы подчеркиваем что Даже тогда, когда мы познаем, а в данном случае под познанием я хочу понимать именно то, что мы можем выразить словами, не в чувствовании Божества, которое, конечно, шире, чем то, что мы можем познать словами. То, что... Но даже это более широкое в чувствовании Бога, тоже не дает нам ответа о существе Божьем. Но о делах Божьих мы что-то сказать можем. Теперь, вот у меня еще о возможности и характере нашего познания. Скорее говорю о том, что невозможно его познать, правда? Какие по этому поводу были теории? Но прежде всего были теории полной познаваемости существа Божьего. Но в гностических системах, это у Валентина, Олинея, Василида, многих других, говорится о возможности познания Бога. Но из-за того, что эти системы подносили пантеистический такой характер. Поэтому, конечно, и человек, будучи для Бога, частичкой Бога, как бы, его одним из последних павших эонов, мог что-то познавать о существе Божьем и мог познавать его. Так что вот познание Бога, возможное в этой системе гностически с этими по, по теориями вы можете познакомиться также в, в неогностицизме это у блаватской там у антропософов мы бы вы благополучно тоже можете прочесть те же самые концепции познания бога вот, вот такого эзотерического познания бога которые они могут предложить Это одна сторона, которая говорит о полном познании Бога, именно существа его. А вторая сторона здесь более тонкая. Это ее мы знаем у Евномиан. Ну, аэции, Евноми, это еретики, которые учили вот как. И согласитесь, На первый взгляд очень правдоподобно, правдоподобно, что Бог прост. Невозможно выделить никакой части Бога. нельзя выделить никаких свойств Божьих. Это простота совершенно по А раз это простота абсолютно, то, следовательно, она имеет сущностью имя. Что имя, если мы укажем на эту простоту просто, как именем, то это имя и дает полностью сущность Бога. Но, исследуя разные имена, Евномий особенно вот, говорил о том, что Единственное имя, действительно соответствующее Богу, это Агенитов, то есть нерожденность. Ну, отрицательная частица здесь как раз подходила для Евномия.